Глава 51. Что теперь? Ян. Юния Филатова. Свят, его мама, мои родители и я, мы все сидим в молчании до тех самых пор, пока у дверей реанимационного отделения не появляется Ян Нечаев. Никто из нас не знал, что он приедет, мы все ошарашены, в разной степени, но все же этого не скрыть. Принимая необычайно серьезный и чрезвычайно тяжелый взгляд Яна, ощущаю, как замирает сердце в груди. Никогда не считала себя великим знатоком по части понимания настроения и чувств других людей. Но в глазах Нечаева, под толщей негативно заряженных эмоций, вижу ту самую силу, которой восхищаюсь, ту самую нежность, которой он меня покорил, и ту самую любовь, которую он ненавидит здравствуйте роняет ян сухо на вежливо и что вы думаете к моему полнейшему изумлению никто на это приветствие не отзывается вместо этого происходит что то странное и крайне неприятное папа багровеет и стиснув челюсти и сердито прищуривается а мама свято наклоняется к моей маме и что меня совершенно шокирует прямо при яне они вдвоем принимаются возмущенно шептаться «Какого чёрта он здесь делает?» — шипит Елизавета Антоновна. «Бесчеловечная наглость», — комментирует моя мама. «Стервятник», — заключает первая. «Яблоко от яблони», — поддакивает вторая. Все эти отвратительные слова произносятся тихо, но их слышно. Я более чем уверена, что не только мне. «Стыд», «обида», «злость», — задыхаюсь этими чувствами. Хочется вскочить и, боже мой, повелеть им заткнуться. Приходя в ужас от совершенно несвойственного мне и явно абсолютно недопустимого порыва, опуская взгляд и отрывисто перевожу дыхание, скользнув задрожавшими и вмиг вспотевшими ладонями себе под бедра, вцепляясь кончиками пальцев в край мраморной лавки. Тело разбивает такая нервная волна, что, по-честному, охота драть ни в чем не повинный камень ногтями. Тяжело сглатывая, периферийным взглядом наблюдаю за тем, как Свят поднимается и пожимает Яну руку. А потом... Едва парни уходят в другой конец коридора. Елизавета Антоновна и вовсе будто с катушек слетает. «Это все они», — выплевывает с безумной ненавистью. Все они, грёбаные, нечаевые, ублюдочные твари, за свое ответить не могут, нашли, на кого можно повесить. Сначала псов прислали». А следом и щенка своего потешаются, небось. Меня поражает не просто каждое сказанное слово, каждый выданный усмановый звук, вскинув на нее взгляд, деревенею от шока, и при этом буквально физически ощущаю, как натягиваются все существующие в моем организме нервы. Зря я святу рассказывать не стала. Выдав какой-то жуткий смешок, прицикивает языком, а потом вдруг разворачивается. Находит парней взглядом и как завопит. «Свят!» Мама от неожиданности вздрагивает. Папа роняет стакан с водой, который только взял со столика, намереваясь подать Елизавете Антоновне дабы успокоить. Кипучий и стремительный, словно надвигающаяся штормовая волна, взгляд Яна, пронзительный звон бьющегося стекла, брызги ледяной воды по моим ногам, и я, вскрикивая, подскакиваю на ноги. «Свят! Святик!» — продолжает горланить Усманова, хотя тот уже летит к ней. «Что, мама, что?» — опускаясь перед ней на корточки, заглядывает в глаза. «Пусть! Пусть он уйдет!» — зло нашептывает Елизавета Антоновна. Я наплевать на ее слова. Пока все, включая Свята, моих ошеломленных родителей и услужливый персонал, пытаются ее успокоить, Он подходит прямо ко мне и загораживает творящееся безобразие. Все в порядке?» — шепчет едва слышно, выглядываясь мне в глаза. Когда не отвечаю, задевает пальцем мою стиснутую в кулак руку. Раз. Другой. Пока я не расслабляю кисть в не до конца осознанной, но явно отчаянной надежде, что Ян прикоснется полноценно. И он прикасается, сжимая большим пальцем, поглаживает тыльную сторону моей ладони. Проносящаяся по моему телу волна безумных мурашек, словно мощный электрический разряд, оживляет мой организм. Ю. Выдыхает Ян также тихо. Сначала появляется возможность набрать впылающий легкий кислород. Затем получается кивнуть. А потом, выдернув руку и спрятав ее за спину, удается прохрипеть. Все хорошо. Спасибо. Нечаев сглатывает, сжимает челюсти и, полоснув напоследок взглядом, отходит на безопасное расстояние, чтобы равнодушно наблюдать за тем, как продолжающие истерить Усмановой пытаются поставить укол. «Мама!» — прикрикивает на нее Свят. «Да что с тобой? Опомнись, пока не оказалась на койке рядом с папой». И тут она снова, как заорет, совершенно неадекватно. Медсёстры не в силах к ней подобраться. Сверкая бельем, она лупит их ногами. Я таких сцен не то, что от члена уважаемого семейства не видела. В принципе, ни с чем подобным никогда не сталкивалась. Поймав знак, который папа делает жестом, отсылая меня подальше, с трудом заставляю себя двигаться. Перебирая ногами, считаю каждый шаг, пока не оказываюсь в самом конце длинного коридора. 28, и Я прижимаюсь лбом к прохладному оконному стеклу. Крики все еще звучат, но дыхание мое срывается не из-за них, а из-за того, кто останавливается позади меня, обжигая своим теплом и манящей своей силой. Задрожав, отлепляюсь от стекла, а поймав в искаженном дождевыми потоками отражение смутный, но безошибочно узнаваемый образ Яна, начинаю шумно и часто-часто дышать. К счастью, долго эти смущающие меня саму воздушные вибрации я слышать не могу, ведь сердце так стремительно разгоняется, что буквально за десяток секунд оглушает. Единственным звуком, который мог бы соревноваться с этим грохотом, является связанный с ним и в то же время будто обособленный от него сейчас тарабанящий стук пульса. Под ложечкой возникает сосущее ощущение до тошноты, Но и эти реакции затмевают трепет в животе. Порхают пробудившиеся бабочки. Ничего с ними не поделать. Все мое тело наливается жаром феерического волнения. Понимаю, что визуально краснею, однако беспокоит почему-то лишь то, как покалывает кожу. Хочется обратно приклеиться лицом к стеклу. Но я попросту не могу разорвать тот иллюзорный контакт, что мы с Яном установили. Пусть его взгляд и мучит своей жгучей яростью, он же меня и насмерть притягивает. «Я волновалась, писала тебе», — шепчу, не узнавая собственного голоса. На лице Нечаева играют желваки. Слышу, как он совершает вдох. Слышу, как сглатывает. Слышу, как со скрипом прочищает горло. Замечаю и то, как задирает он подбородок, как напрягаются его руки, как сжимаются в кулаки кисти. Похоже. Похоже, он сдерживается, чтобы не прикоснуться ко мне. «Я не мог прочитать, но я приехал. Ради тебя!» Шепчет, наконец, поражая не только хрипотой в голосе, но и виляющими нотками надрыва. «Ради тебя здесь, Ю!» Десантник бежит сначала сколько может, а затем сколько нужно. Вспоминаю именно эти слова, потому что сейчас кажется, что он с порванными связками бежит. Ума не приложу, откуда эта ассоциация, но тело перетряхивает, а через пару секунд наливает усталость ее и дикой истомой. Я счастлива, что ты здесь. Растягиваю еле уловимым шепотом. Обхватываю себя руками, оглаживаю плечи, но не потому что холодно. Напротив, ломят мышцы от пульсирующего жара. Пошатываюсь. И Ян, он вдруг делает шаг вперед. Чувствую сначала ягодицами его твердый пах, а затем спиной каменный торс. Ах, не могу сдержать этот звук. Покачиваясь, вцепляюсь пальцами в подоконник, а потом замираю и натужно восстанавливаю циркуляцию легких. Ян не двигается, но дышит так же затрудненно, как и я. То, что позади нас не только свят находится, но и мои родители, конечно, пугает однако вместе с тем к моему горячему стыду и обостряет эту близость. «И что теперь?» Он ведь сказал не говорить о любви. С такой болью и отчаянием кричал. «Как мне зашить те порезы, которые нехотя на его сердце оставила?» «Ян... Что теперь, Ян?» Он поднимает руку и опускает ее на мои побелевшие пальцы. «А чего бы ты сама хотела, Ю? Охватившая меня удушье становится исключительно бурным, но я не могу ускользнуть. Не тогда, когда Ян начинает гладить и растирать кожу моей кисти, напоминая, как этот контакт и эти движения для нас важны. Мы будем снова дружить? Предполагаю, не потому что сама этого хочу, а потому что пытаюсь нащупать ту дорожку, которая в этой сложной ситуации остается доступной. Только бы не разлучаться. Только не это, молю мысленно. «Нахрен дружбую», — толкает Ян Гречо. «Я хочу настоящие отношения, те, в которых ты не будешь писать другому о гребаной любви, даже если это, блядь, близкий для нас обоих человек. Не смей, поняла меня, даже сейчас, когда остаешься рядом, чтобы поддержать. Не смей, забудь это чертово слово, поняла?» Дрожь в моем теле становится сильнее. Что-то гремит и звенит внутри, отзывается тем же надрывом, который выдает сейчас своим рваным шепотом Ян. Он будто мою душу до дна выпивает, а потом разбивает сосуд, в котором она долгие годы пряталась. Ты меня поняла, Ю? Поняла. Я хочу тебя, высекает уверенно, напористо и требовательно. Так, как ты сказала, когда говорила о характере своих чувств. Как мужчина, женщину Ю. Так я тебя хочу. И никак иначе. Ясно тебе? Безраздельно. Это никакая не дружба, нахрен. В этих рамках невозможное отношение на троих, понимаешь? Только ты и я. Потому что ты... Его дыхание срывается, а между словами возникает пауза. Убираю руку. Он слегка отстраняется, но все же заканчивает, вызывая у меня сумасшедшее головокружение. Ты моя, Ю. Нечаев отходит. И лишь тогда... Я улавливаю приближающиеся шаги. На стрессе резко прихожу в себя, судорожно восстанавливаю дыхание и оборачиваюсь точно в тот момент, когда рядом оказывается Свят. Рязанув по нам с Яном с тревожным взглядом, он заставляет мое сердце сжаться с такой силой, что глаза слезятся. «Прости», — кричу я мысленно, но вслух никто ничего не говорит. Молчание задерживается. Взгляды в треугольнике мечутся, привнося сокрушительный градус, созданную нами же напряженную тишину. В какой-то момент кажется, что Свят догадывается. Это пугает до ужаса. И вместе с тем, измотанное переживаниями, я улавливаю крохотную тень облегчения. Но все проходит, когда Святослав прочищает горло, улыбается и сообщает. Папа пришел в себя. Слава Богу. Восклицаю я, ощущая, как из глаз все таки проливаются слезы, расплескавшихся переживаний. Да, улыбается шире, потом вдруг хмурится, коротко закашливается и, наконец, сипит. Сильно обнадеживающих прогнозов врачи пока не дают, папа остается в реанимации. «Понимаю», — шепчу я не в попад. «Мама успокоилась», — продолжает, слегка краснея. «переночует здесь». «Взяли для папы комфортные двухместные апартаменты. Когда ему станет лучше, сразу переведут. А мы можем ехать». Едва он это говорит, замечая своих родителей. И то, как они успевают окатить Яна презрением. Пойдем, ангел!» — улыбается мама натянута. «Валерия Ивановна, Алексей Николаевич?» — выговаривает свят с почтением, а мне вдруг становится зябко. Я бы хотела попросить, чтобы вы позволили Юнии переночевать сегодня у меня. Первое, что я улавливаю — реакцию Яна. Сжав руки в кулаки, он скрипит зубами. Прыжок, который совершает мое сердце, явно тянет на рекорд Гиннесса. Я задыхаюсь и глупо улыбаюсь, когда Свят берет меня за руку. Утешает тот факт, что лица обоих моих родителей выражают растерянность. «Это исключено». Бормочет папа, с трудом скрывая недовольство. Фух, слава богу. Украдкой смотрю на Яна. И в этот момент сталкиваюсь с такой свирепой силой, что мир вокруг начинает вращаться. Опуская взгляд, приказываю себе больше так опрометчиво не действовать. Как бы неумолимо ни тянуло. Нельзя. Потеряю равновесие. Пожалуйста, Алексей Николаевич. Настаивает для нас всех неожиданно свят. Мы давно не виделись. Я получил увольнительную всего на неделю, но это считается длительным освобождением. В следующий раз неизвестно, когда отпустят. Да и я, честно признаться, не выдержу эту ночь в одиночку. Мне, так и быть, признаю, как есть. Очень нужна поддержка. Сказать, что я в шоке, — это не сказать ничего. Смотрю на папу и незаметно мотаю головой. Впервые при взгляде на свято он выглядит так, словно вот-вот взорвется. У мамы же и вовсе вид, словно она готова лишиться сознания. «Я все понимаю, сынок», — цедит папа. «Можете погулять дольше, но в полночь Юня должна быть дома, и это мое последнее слово». Тут уже понятно, что спорить бесполезно. «Спасибо», — благодарит Усманов, скрывая истинное недовольство. «Папа ничего не отвечает, даже не прощается. Вместо того смотрит на меня с укором». Будто в просьбе Святослава есть моя вина. Это не я. Беспомощно мотаю головой. Естественно, в груди сходу целая буря переживаний проносится. В этом урагане и страх, и стыд, и негодование, и неприятие, и обида, и желание загладить то, что вызвало у папы разочарование. Любым путем загладить. Только бы не смотрел так. Словно и любить меня больше не за что. Телефон заряжен? Бурчит папа. Да, спешно отзываюсь я. Будь на связи, приказывая, зачем-то постукивает по циферблату наручных часов, а потом, и перед моим носом указательным пальцем трясет: Чтобы не дай бог! Чеканит жестко, я киваю быстрее, чем он уточняет. Поняла меня? Конечно, папа. Мама гладит меня по плечу, задерживая руку, ласково улыбается. Вижу, как оба родителя не желают меня оставлять, но они все-таки уходят. «Ну что ж», — проговаривает Свят, бросая на Яна, в сторону которого я так и не смею смотреть, прощальный взгляд. «Мы поехали». «Все, что я слышу, — это смешок». Разворачиваясь, Усманов увлекает меня к выходу. «Брат», — сотрясает мой мир Ян. Настигая нас, он закидывает Святу на плечо руку. Ты же не думаешь, что я оставлю тебя в эту тяжелую ночь? Хорошего же ты обо мне мнение, друг. Я с вами, куда бы вы ни пошли.